Глава 24. На следующий день меня снова одевают, заплетают волосы, в голове шумит мэрфолки, наряжают меня в мою собственную одежду, серебряное платье, в котором я была на свадьбе Тарин. Теперь оно потускнело от соли и поистрепалось. Жители моря примеряли его на себя. На меня даже вешают закат, только ножны заржавели и ремни выглядят так, будто их жевали. Украшенную символическими цветами моря и его эмблемой, отводят к баликину. Он осматривает меня и добавляет серьги с новыми жемчужинами. Королева Орлок собрала из морского народа внушительную процессию. Мерфолки едут на огромных черепахах и акулах, селки щеголяют в своих котиковых нарядах, все стремительно проносятся сквозь толщу воды, всадники на черепахах держат длинные красные стяги, струящиеся за их спинами. Я тоже сижу на черепахе рядом с русалкой, перепоясанной двумя портупеями с ножами. Она крепко держит меня, я не вырываюсь, хотя сохранить спокойствие трудно. Страх сам по себе неприятен, но в сочетании с надеждой еще хуже. Меня бросает от веры в освобождение, к отчаянию. Сердце бьется так сильно, что перехватывает дыхание, и я чувствую себя совершенно разбитой. Когда мы начинаем подъем к поверхности моря все выше и выше, меня охватывает ощущение нереальности происходящего. Достигаем поверхности возле узкого перешейка между Инсуилом и Инсмиром. На берегу острова на сером в яблоках жеребце сидит Карден в подбитом мехом плаще. Его окружают рыцари в доспехах цвета золота и зеленой листвы. По одну руку от него мадок на крепком чалом коне, по другую – нехар. На деревьях полно лучников, дубовые листья чеканного золота на короне Кардена горят в меркнущем зареве заката. Я вся дрожу. Кажется, сейчас рассыплюсь от дрожи. Со своего места в центре процессии Орлок начинает речь. «Король Эльфхейма, как мы и договаривались, теперь, когда ты заплатил свою цену, я возвращаю тебе твоего сенешаля. Я доставила ее сюда в сопровождении нового посланника подводного королевства Баликина из династии Зеленого Вереска, сына Элдрида, твоего брата. Надеемся, этот выбор понравится тебе» поскольку ему известны обычаи суши. У кардона непроницаемое лицо, он не смотрит на брата, взгляд его неотрывно устремлен на меня. Держится он с ледяным спокойствием. Чувствую себя маленькой, униженной, беспомощной. Смотрю вниз, потому что если подниму глаза, сделаю какую-нибудь глупость. — Ты заплатил свою цену, — сказала Орлах, — что он отдал за мое возвращение. — Пытаясь вспомнить свои приказания, заставляла ли я его делать нечто подобное. — Ты обещала вернуть ее живой и здоровой, — говорит Кардон. Можешь видеть, так оно и есть, — отвечает Орлок. — Моя дочь Никосия, принцесса морская, поможет ей сойти на землю своими собственными королевскими руками. — Поможет ей? — спрашивает Кардон. Она не должна нуждаться в помощи. Ты слишком долго держала ее в сырости и холоде. «Может, она тебе больше не нужна?» — говорит Орлок. «Может, вместо нее ты захочешь что-нибудь другое, король Эльфхейма?» «Я возьму ее», — отвечает Карден властно и надменно, — «и мой брат будет твоим посланником. Все будет так, как мы договорились», — он кивает двум стражникам, которые заходят в воду, помогают мне спуститься и дойти до берега. «Мне стыдно за подгибающиеся ноги, за слабость, за нелепое, совсем не подходящее случаю платье Арианы», которые я надевала на давно прошедший праздник. «Мы еще не воюем», — произносит Орлок, — «но и мира между нами пока нет. Теперь ты знаешь цену вызывающего поведения, король суши. Так что хорошенько подумай над своим следующим шагом». Рыцари ведут меня мимо королевской свиты. Ни Кардон, ни Мадок на меня не смотрят. Поодаль среди деревьев ждет карета, меня усаживает в нее. Один из рыцарей снимает шлем — Это женщина. Я видела ее раньше, но мы не знакомы. Генерал приказал отвезти тебя домой, — говорит она. Нет, — возражаю я, — нужно ехать во дворец. Женщина со мной не спорит, но и не соглашается. Я должна поступать согласно приказу. И хотя понимаю, что надо бороться, что в другое время так бы и сделала, я уступаю. Позволяю ей захлопнуть дверцу кареты, откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Когда прихожу в себя, кони уже вздымают пыль перед замком Мадука. Рыцари открывают дверцу, Гнарбон осторожно вынимает меня из кареты. Он делает это легко, как я могла бы сделать соуком. Сейчас я будто из прутиков и листьев, а не из плоти. Меня несут в мою старую спальную комнату. Там ждет Таттерфел, Она распускает мне волосы, снимает платье, уносит закат и одевает в чистую одежду. Слуга приносит поднос с горячим чаем и блюдом оленины, истекающей кровью на тосты. Сажусь на ковер и ем, макая кусок хлеба с маслом в мясной сок. Засыпаю прямо на ковре. Прихожу в себя от того, что меня трясет тарин. Тупо смотрю на нее, с трудом поднимаясь на ноги. Я проснулась. Сколько я здесь провалялась? Она качает головой. Таттерфелл говорит, что ты проспала весь день и всю ночь. «Беспокоится, что у тебя какая-нибудь человеческая болезнь. Потому и послала за мной. Идем, по крайней мере, ляжешь в постель. Ты теперь замужем?» Говорю я, внезапно вспомнив про это. Вместе с этим воспоминанием возвращаются и другие. Лок и всадники, серьги, которые я собиралась ей подарить. Все это кажется таким далеким, таким чужим. Тарин кивает, прикладывает руку к моему лбу. «Выглядишь, как привидение. Но лихорадки, кажется, нет». Я в порядке. Ложь слетает с моих губ привычно легко. Нужно попасть к Кардону и предупредить насчет призрака. Нужно посетить двор теней. Не упрямься, просит Тарин, и в глазах у нее стоят слезы. Ты исчезла в ночь моей свадьбы. И я до самого утра не знала, что ты ушла. Я так перепугалась, когда Орлок сообщила, что ты у них. Верховный король и Мадук обвинили друг друга. Я представить себе не могла, что будет дальше. Каждое утро ходила к морю и глядела вниз, надеясь тебя увидеть. Просила всех русалок узнать, все ли у тебя хорошо, но ни одна не согласилась. Пробую представить себе панику, охватившую сестру, и не могу. Похоже, они преодолели разногласия, говорю я, вспоминая Кардена и Мадука рядом, на берегу. Похоже на то, Тарин морщится, а я пытаюсь улыбнуться. Сестра помогает мне лечь в постель подкладывает под спину подушки, чувствуя себя совершенно разбитой, больной, старой и смертной, как никогда. — А Виви и Оук, спрашиваю я, — у них все хорошо? — Прекрасно, — отвечает Тарин. Вместе с Хизер, которая, похоже, пережила визит в Фейрленд без больших потрясений, вернулись домой. Она была зачарована, напоминаю сестре. На мгновение ее лицо, что случается нечасто, искажает злость. Виви не должна была так поступать, — говорит Тарин. Чувствую облегчение от того, что не я одна так думаю. Сколько я отсутствовала? Чуть больше месяца, — отвечает она, — и этот срок кажется невероятно коротким. Мне представлялось, что я провела на дне моря сотню лет. Получается, из обещанного Карденом года и одного дня прошло больше половины. Откидываюсь на подушки и закрываю глаза. — Помоги мне встать, — прошу я сестру. Она качает головой, «Пусть лучше с кухни принесут побольше супа». Уговорить меня нетрудно, взамен Тарин помогает надеть одежду, которая раньше была тесновата, а теперь висит, как на вешалке. Она не уходит, а кормит меня с ложки похлебкой. Собравшись уходить, сестра задирает юбку и достает из пристегнутого к подвязке чехла охотничий нож. Не зря же мы выросли в одном доме. Она кладет нож на покрывало вместе с оберегами, которые достают из кармана. Вот, возьми их. Знаю, что с ними ты будешь чувствовать себя увереннее, но ты должна отдохнуть. Дай слово, что не сделаешь ничего опрометчивого. Я едва стою на ногах. Тарин строго смотрит на меня. Ничего опрометчивого, обещаю я. Перед уходом сестра обнимает меня, и я задерживаю ее в объятиях чуть дольше обычного, вбирая запахи человеческой кожи и пота, Ни океана, ни сосновых иголок, ни крови и ни тех цветов, что распускаются по ночам. Засыпаю, положив руку на ее нож. Не знаю, сколько времени прошло, но просыпаюсь от чьих-то гневных выкриков. Что бы там ни приказывал главный генерал, я пришла увидеть сине-шали Верховного Короля и больше не потерплю отговорок. Голос женский. Он мне смутно кого-то напоминает». Перекатываюсь на кровати, встаю, шатаясь, выхожу в коридор, откуда можно посмотреть вниз с балкона. Замечаю Дулкомару из двора термитов. Она глядит вверх на меня, на лице свежий порез. «Прошу прощения», — возглашает она таким тоном, что становится ясно, извиняться она не собирается. «Но мне требуется аудиенция. Вообще-то я пришла напомнить тебе о твоих обязательствах, включая то самое». Припоминаю лорда Ройбена с волосами цвета соли и обещание, данное ему полгода назад, в обмен на поддержку Кардена. Он присягнул короне и новому верховному королю, но при одном условии. Настанет день, когда я попрошу твоего короля об услуге, — сказал Ройбен. Что я ответила? Пыталась поторговаться о чем-то равноценном и о том, что в нашей власти. Полагаю, он прислал Дулкомару истребовать эту услугу, хотя не понимаю, какой от меня толк в таком состоянии. Ариана у себя в гостиной? Если нет, проводите Дулкомару туда, я поговорю с ней. Говорю я, держась за поручни, чтобы не упасть. Стражники Мадука недовольны, но не спорят. Сюда приглашает один из них, и Дулкомара, неприязненно взглянув на меня, следует за ним. Едва держась на ногах, спускаясь по лестнице. «Твой отец приказал, чтобы ты не выходила», — говорит один из стражников знавший меня еще ребенком, а не сенешалем Верховного Короля, с которым нужно вести себя почтительно, он хочет, чтобы ты отдохнула. Но он же не приказывал мне не проводить здесь аудиенции. Или ты хочешь сказать, что он об этом не подумал? Стражник не отвечает, только мрачнеет. Его заботливость и твоя принята во внимание. Умудряюсь дойти до гостиной Арианы, ни разу не упав, а если придерживаюсь зарезное обрамление окон и опираюсь на края столов, то это не так уж страшно. «Принеси нам, пожалуйста, чаю и погорячее», — говорю я слуге, который старается держаться поближе ко мне. Собравшись силами, отрываюсь от стены и вхожу в гостиную, киваю долгомари и погружаюсь в кресло. Она остается стоять, заведя руки за спину. «Теперь мы знаем, что такое лояльность твоего верховного короля», — говорит она, делая шаг ко мне? Выражение лица у нее враждебное, и мне кажется, что одними словами она не ограничится. Инстинкт требует, чтобы я встала. Что случилось? Долкомара смеется. Ты сама прекрасно знаешь. Твой король дал королеве подводного мира разрешение напасть на нас. Две ночи назад они явились словно ниоткуда. Много наших погибло, прежде чем мы поняли, что происходит, а теперь нам запрещено мстить. Запрещено мстить? Вспоминаю, как Орлок сказала, что войны нет, но как суша может не воевать, если море уже напало? Как верховный король, Карден должен защищать подданных всеми силами своей армии, армии Мадока, если они под угрозой. Но отказывать вправе на ответный удар — это неслыханно Она скалит зубы. Возлюбленная лорда Ройбена ранена, — говорит Дулкамара, тяжело. Зеленокожая черноглазая Пикси, которая разговаривала так, словно была смертной, — Та самая, который прислушивался, с которой вместе смеялся ужасный вождь двора термитов. Она выживет, спрашиваю я севшим голосом. Для тебя смертная лучше, чтобы выжила, отвечает Долкамара. Или лорд Ройбен уничтожит твоего мальчишку короля, несмотря на все клятвы. Мы пришлем вам, рыцарей, говорю я. Позвольте Эльф Хейму исправить ошибку. Долкамара плюет себе под ноги. Ты не понимаешь, твой верховный король сделал это ради тебя. Таковы были условия, выдвинутые королевой Орлок. Баликин выбрал целью двор термитов, подводное королевство нанесло удар, а твой Кардон дал на это свое согласие. Никакой ошибки не было. Закрываю глаза и тру себе переносицу. Нет, это невозможно. Баликин давно таил злобу на нас, дочь грязи. От нанесенного оскорбления я вздрагиваю, но сдерживаю себя. Она имеет право ругаться и бронить меня. Из-за меня верховный король предал двор термитов. Не надо было нам присоединяться к верховному двору. Не надо было присягать твоему глупцу, королю. Я пришла, чтобы передать это еще одно. Ты должна лорду Ройбену услугу, и для тебя же лучше ее выполнить. Меня тревожит то, о чем она может попросить». Неназванная услуга опасная вещь, даже для смертной, которую нельзя принудить к ее исполнению. У нас есть свои шпионы, Синишаль. Они говорят ты настоящая убийца. Вот чего мы хотим Убей принца Баликина. Я не могу это сделать, говорю я слишком изумленный, чтобы выбирать слова. Меня не оскорбил ее отзыв о моем ремесле убийцы, но и невыполнимые задание вряд ли кому-то понравится. Он посланник подводного королевства. Если я его убью, будет война. Тогда готовься к войне. С этими словами она выбегает, оставляя меня сидеть в гостиной Арианы в полном одиночестве. В комнату вносят исходящий горячим паром чай. Долкомара давно ушла, чай остыл. Я поднимаюсь по ступенькам в свою комнату. Беру нож-тарин и достаю другой, спрятанный под кроватью. Один кладу в карман платье и прорезаю в нем дыру, чтобы можно было привязать к бедру и быстро выхватить. В доме Мадука много оружия, в том числе мой собственный закат, но если я начну его искать, стражники наверняка заметят. Нужно, чтобы они думали, будто я послушно вернулась в постель. Подхожу к зеркалу, взглянуть, не видно ли ножа под платьем, и на секунду останавливаюсь. Из зеркала на меня смотрит незнакомка» я в ужасе от увиденного, болезненно бледная кожа, худоба, руки и ноги больше похожи на палки, лицо изможденное, не хочу больше смотреть и отворачиваюсь, потом выхожу на балкон, перелезть через ограждение и спуститься по стене на лужайку, и в обычных условиях не шуточное дело, а сейчас, перекинув одну ногу, я сразу понимаю, что ноги и руки у меня будто резиновые, О том, чтобы спуститься по стене, нечего и думать, остается только одно — я прыгаю».